Глава сорок вторая. Лицо Джера говорит за него. И взгляд. Чувствую себя, словно какую-то глупость сморозила. Но ведь это так. Я сбивчиво начинаю объяснять. Я ему нужна, насколько понимаю, вариантов у него не осталось. Нейры нет, комиссия по академии ходит. Он решит действовать. Так не проще ли подготовить для него запад дню с приманкой в виде меня? И где-то только слов таких нахваталось. Джер чуть хмурится, но в глазах мелькают озорные искорки. Чем ты там занималась в своём мире? Балериной хотела стать. Вспоминаю я с лёгкой тёплой грустью. Учёба должна была вот-вот начаться. И чем занимаются балерины? Ловят преступников на живца? Конечно, нет. Это танец. Показать? Я, правда, уже забывать начала. Обязательно покажешь. Только потом. «Боюсь, нам не до танцев, и тебе пора уже ложиться». По его словам, кажется, что он сейчас встанет и отправит меня в спальню, но Джер наоборот обнимает, положив подбородок на моё плечо. Как будто хочет оттянуть момент, когда придётся выпустить меня из объятий. Ты всё же не отнёсся к моим словам всерьёз. ворчуя На деле не обижаюсь, просто хочется, чтобы он ответил, почему мой план так плох. А ведь я всё равно во что-то всё время влипаю. А так хоть влипну под твоим контролем. Нет, Ева. Джер ослабляет объятия и коротко целует меня. Под моим контролем ты больше никуда не влипнешь. А что делать с ректором, мы решим. Говорит он твёрдо и так, что и не сомневаешься. Я кладу голову ему на плечо. Так острее чувствуется аромат кедра и перца, смешанный с уникальным запахом самого Джера. Глубоко дышу и наслаждаюсь минутой спокойствия. И ещё немного... И я тебя никуда уже не отпущу. Мы не выспимся, и ты завалишь зачёты». Низким, хрипловатым голосом напоминает Джер. «Ну и ладно. Беспечно отвечаю я. Тогда мне сложнее будет тебя перевести. Да и вообще, позор на голову куратора. Я становлюсь серьёзнее и с неохотой отстраняюсь. Срой останется, он может и поменять мне куратора, да ему только повод. Так что зачёты сдавать придётся». Я, пожалуй, повторю лекции. Хорошая мысль, но не засиживайся, лучше отдохни. Прислушаюсь к словам куратора. Улыбаюсь я и встаю. Джер оставляет меня в спальне, а сам возвращается в гостиную, сказав, что пока разберётся с бумагами. Я читаю прямо в кровати. А потом, помня на Кастакера, укладываю спать, положив тихо сопящую чернушку на тумбочку. Уже на границе сна и яви понимаю, что забыла сегодня погулять с Бионаром. Следующий день не даёт передышки, но это даже и хорошо. Меньше думаю и меньше переживаю. Начинаются зачёты, по результатам которых кто-то может вылететь из академии, даже не попав на бал. Но меня это совсем не беспокоит. Делаю всё от себя зависящее, чтобы сдать. На один из зачётов приходит комиссия вместе с Роем. Я стараюсь не обращать на них внимания, сосредоточиться на вопросе, что мне выпал. Но когда сдаю свой листок, не удерживаюсь, И мельком смотрю на ректора. Он заметно побледнел с нашей последней встречи. Углубились морщинки на лбу, под глазами тёмные круги. Чувствую тайное удовлетворение от того, что Рою сейчас приходится нелегко. Это мелочи по сравнению с тем, какие мучения из-за него перенесла я. Ну всё же. И как я могла влюбиться в такого дракона? Теперь он не кажется мне привлекательным ни капли. Странное ощущение, будто открылись глаза. Я кладу листок с ответом в стопку, и тут вдруг в моей ладони слегка касается Рой. Еле заметное лёгкое касание, но из-за него меня словно парализует. Поднимаю взгляд на Ректора и на этот раз задерживаю его. «Вы быстро справились, адептка Блэк?» Пархатистым голосом говорит Рой и убирает руку. Он отворачивается и с меня спадает оцепенение Я только что стояла и не могла даже ответить, и взгляд не могла оторвать. Это была какая-то магия? Надо рассказать Джеру. После этого я сдаю ещё один зачёт и иду к Силане. Она всё ещё не пришла в себя, но маг-лекарь сообщает, что состояние стабильное и всё будет в порядке. Возможно, её придётся перевести в городскую больницу. Так жаль, Силана так хотела надеть то красивое платье и попасть на бал. Но она уже пропускает зачёты. А без них и на бал, на котором будет торжественное вручение значков, её не пустят. В любом случае, тут я помочь не могу. На всякий случай делюсь с Силаной только силой и выхожу из её палаты. Бреду к Марианне, чтобы извиниться за вчерашний прогул. Джер, которого я мельком видела в обед, сразу сказал, чтобы я шла к Эльфу и, по возможности, не разгуливала по Академии. «Я так понимаю, у тебя уже нет острой необходимости в деньгах», — улыбается Эльф. «Думал, ты уже и не придёшь. В моём мире люди ценят финансовую независимость. Шучу я. На самом деле мне нравится Бионар, так что я не против продолжить его вычесывать и гулять. А ещё надо рассказать ему и Джеру, что, похоже, Рой научился как-то на меня воздействовать. Ой, получается, только подумав, об этом я уже рассказала. Так и есть. Серьёзно, отвечает Эльф. Вспомни в подробностях, как он это делает, что ты при этом чувствуешь. Закрываю глаза и вспоминаю то, что произошло на зачёте. Как выглядел Рой как я почувствовала прикосновение. Стараюсь воспроизвести картинку и свои ощущения. Даже не знаю, получается ли. Этого достаточно. Спасибо, Ева. Джеру я сам расскажу, а ты пока что иди. Непривычно видеть Мариана собранным и серьёзным. Редкое зрелище. Обычно на лице эльфа играет лёгкая улыбка. Благодарю его и иду к Бионару. Я вычесываю кота и прогуливаю вычёсываю кота и прогуливаю с ним. Но то и дело в мыслях отвлекаюсь на насущные проблемы. А ещё мне кажется, что Земля еле заметно дрожит. Но, может быть, я надумываю. Расслабиться и отвлечься не получается. Бионар, похоже, нагулялся, так что я сворачиваю прогулку и возвращаюсь к домику эльфа. Завожу кота и, как в прошлый раз, слышу обрывок разговора. Каждые девять месяцев луна в фазе горного льва и ткань миров истончается. Это лучшее время для магических практик и все важные ритуалы стараются провести в эти дни. Плюс ректор не слепой и видит, что мы его подозреваем. Так что будет действовать. «Хочешь сказать, это произойдет в день бала?» спрашивает Джер. «Так, на этот раз им придется все рассказать мне. Какая бы там ни была луна, мне надо знать, что происходит. А то в прошлый раз я ушла и так ничего и не узнала о том, чем там Мариана собирался жертвовать». Раскрываю дверь на полную и решительно смотрю в глаза сначала Джеру, а потом эльфа «Все-таки ты открыла дверь», — улыбается Мариана.